Послесловие. Дорогие слушатели, мы с вами стали свидетелями истории брака по приказу между Эйрой и Арманом, прошли вместе с ними их нелегкий путь, были свидетелями рождения их любви и взаимопонимания. Теперь же они продолжат идти дальше сами без нас, и все у них обязательно будет хорошо. Мне было интересно писать эту дилогию, очень понравились и Эйра, и Арман. Я жила этой историей, наслаждалась ею. Надеюсь, вам она понравилась. Вот, дописала, и у меня на душе тепло и радостно. Очень хочу, чтобы и у вас после прослушивания остались приятные эмоции. Уверена, это важно. Буду очень рада вашим комментариям.